Глава 7. Три объединители Японии. Период Адзути-Момояма. Ода Нобунага и два его сподвижника. Тремя объединителями Японии называют трёх полководцев феодалов: Ода Нобунага, Тоётоми Хидэёси и Токугава Иэясу. Название периода образовано от двух замков: Адзути в провинции Сига и прилежавшую набунага, и момояма в киото, принадлежавшую хидэёси. Начало объединения Японии положил Ода Nobunaga, 1534-1582. Сын небогатого феодала из провинции Овари, расположенной в центральной части острова Хансю. Он продолжил дело своего отца, главы дома Ода, который стремился объединить провинцию Овари под своей властью. Сын пошёл дальше отца и захотел объединить всю страну. Португальский миссионер иезуит Луиш Фруиш, неоднократно встречавшийся с Одоно Бунаго и основавший под его покровительством иезуитскую миссию, характеризовал его так: он имел средний рост и хрупкое телосложение, голос его был приятным и высоким. Будучи амбициозным и высокомерным, он придерживался справедливости и никому не прощал оскорблений, но при том был общительным и милосердным. Спал он мало, вставал рано, ему была чужда алчность. Он предпочитал действовать скрытно, был весьма искусен в военных делах, хоть и гневлив, но отходчив. Он очень редко следовал советам, внушал окружающим сильный страх, смешанный с уважением. Он не пил вина и соблюдал умеренность в еде, и вообще вёл себя необычайно просто. Он презирал императоров и князей, не поклонялся богам и идолам, не верил в пророчества и не был суеверным. Несмотря на принадлежность к буддийской секте Хоккэ, современное название Нитян Одной из ведущих японских направлений буддизма, основанный в середине XIII века монахом Нитиреном. Он не верил ни в бога, ни в бессмертие души, ни в загробную жизнь. Хитрость, решительность, упорство и безжалостность Токунага стали залогом его успеха. Свою силу и хватку Токунага продемонстрировал в юности во время борьбы за главенство над домом Ода, разгоревшейся после смерти его отца Ода Nobuhide. От дома Ода практически ничего не осталось, но зато править им стал Набунага. Объединение провинций Овари стало первым большим свершением Набунаги. Эта провинция, расположенная в центральной части острова Хансю, служила очень удобным плацдармом для дальнейших завоеваний. Одним из слуг Набунаги был крестьянин Тоётоми Хидэёси, который благодаря своим способностям быстро выдвинулся, сделался самураем и стал ближайшим сподвижником своего господина. Набунага составлял планы, а Хидэёси притворял их в жизни. Военное искусство Набунаги и Хидэёси заключалось в умении добиваться поставленных целей без численно превосходства над противником. Слав упор рядного полководца Набунага обрёл в 25 лет. Не бывало и случай. Он с успехом применял недавно появившееся в Японии огнестрельное оружие и даже сумел наладить его производство. Надо сказать, что многие феодалы не понимали преимуществ мушкетов и аркебуз. Поскольку не умели правильных использовать, не знали тактики огневого боя. В некоторых сражениях число воинов в вооруженных аркибузме могло составлять до трети сил Набунаги. Аркибузиров и стрелков из лука защищали в бою пехотинцев, вооруженных длинными пиками, которые успешно противостояли самурайской кавалерии. Хорошее оснащение, хорошая выучка и железная дисциплина стали залогом военных побед армии Набунага. Не обладая большими силами, он делал ставку на стремительные рейды в тыл противника и неожиданные атаки. Набунага искусно усиливал самурайские отряды пехотинцами, набранными из крестьян. Войска большинства его противников комплектовались только самураями, добился отличного взаимодействия конницы с пехотой и умело использовал всё, что только можно было использовать, начиная с рельефа местности и заканчивая погодой. Токугава Иэясу, звавшийся в то время Мацудара Матанобу, воевал против Ода Nobunaga на стороне Имагава Ёсимото, род которого был ветвью дома Асикага. Дом Имагава владел провинциями Суруга, Тотоми и Микава. Но после разгрома войск Имагава в битве при Окихадзама в июне 1560 года, Матанобу заключил союз с Ода Nobunaga, который скрепили договорённостью о женитьбе сына Матанобу на дочери Nobunaga. Брак был заключен в 1567 году, и тогда же Мотонобу сменил именно Токугаву и Иясу, а если точнее, то вернул себе свою настоящую фамилию. Семья Матсудаира установила ее в свое время. Смена фамилии в конечном итоге принесла Токугаву титул сёгуна, поскольку дом Токугава состоял в родстве с великим домом Минамото. Родство со основателями первого сёгуна-то было чем-то вроде небесного сёгунского мандата. Право многих историков связь дома Токугава с домом Минамото через род Нита вызывает сомнения. Не исключено, что доказательства этой связи были сфальсифицированы по приказу Иэясу. Внести несколько исправлений в старые документы несложно. В 1565 году представителями знатного дома Миёси был убит 13-й сёгун Асикага Ёситеру. Сёгуном дом Миёси сделала Сикага Ёсихидэ, племянник 12-го сёгуна Сигара Ёсихару. Для того чтобы обеспечить Юсихиды спокойное правление, Миёси решил убрать сына Юсихару, двадцативосьмилетнюю Юсиаки. Однако тому удалось бежать. Не получив поддержки у ряда знатных домов, Юсиаки обратился к Ода Нобунаге, который пообещал сделать его сёгуном и выполнил своё обещание в 1568 году, когда Ода Нобунага захватил Киото. Но отношения с Нобунаго у Юсиаки не сложились, потому что каждый хотел править самостоятельно. В 1570 году Юсяки Тайно организовал против Набунаги коалицию знатных родов Асакура, Адзаи, Такэда, Мори и Миёси, а также монастырей Энрякудзи и Хонган-дзи. Набунага разгромил эту коалицию, но не стал предпринимать ничего против её организатора. Набунага хотел помириться с Юсяки, однако сёгун Миномото не пошёл и продолжал действовать против Набунаги. Противостояние Набунаги и Усяки закончилось в августе 1573 года, когда Набунага изгнал свергнутого сёгуна Сёгуна из Киото и заставил её постричься в монахи. Так пал сёгунат Муромати. Но Усяки продолжил бороться против Набунаги даже после свержения. К началу 1576 года он организовал вторую коалицию против Набунаги, в которую вошли дома Уэсуги, Мори, Такэда и монастырь Хонган-дзи. Ода Нобунага начал разгром коалиции с самого серьёзного противника монастыря Хонган-дзи, а затем расправился с остальными, закончив войну в марте 1582 года. В июне 1582 года Ода Нобунага с небольшой свитой остановился проездом в храме Хонно-дзи на окраине Киото, где был окружён войском одного из своих приближённых Акети Мацухидэ. Поняв, что положение безвыходное, Нобунага и его старший сын Набутада сделали сеппуку. После этого Мицухидэ объявил себя сёгуном, но пробыл им недолго. В июле того же года он погиб, был убит крестьянами после того, как его войско разгромил Тоётоми Хидэёси. Мотивы предательства от Кэти Мицухидэ одна из излюбленных тем историков. Версий существует великое множество, начиная с самой простой, объясняющей этот недостойный поступок тем, что Набунага относился к Мицухидэ без должного уважения. И заканчивая тем, что за Мецухиде стояли Тоютоми Хидэйоси и Такугава Иииясу, которым хотел устранить опасного союзника, который к тому времени стал им не нужен. А битва при Иматзаки, город, находившийся недалеко от Киота, в который погиб Мецухиде, была ничем иным, как устранением исполнителя заказанного убийства. Реформы Одо Набунага. В феодальном обществе всё начинается с земли, и поэтому сельскому хозяйству все мудрые правители уделяли много внимания. Набунага постоянно нуждался в средствах и людях для ведения войн. Ему приходилось забирать часть крестьянства в своё войско, отвлекая их тем самым от земледелия, поэтому нужно было сделать так, чтобы при меньшем количестве рук земледелие приносило бы достаточно продукции. Набунага целенаправленно создавал единую Японию, а не просто присоединял к своим владениям очередные земли. Поэтому на занятых территориях устранялись все преграды между регионами, служившие для обогащения местных правителей. Любые товары можно было перевозить из княжества в княжество без уплаты дорожных поборов, что способствовало развитию торговли и общему экономическому прогрессу, в том числе и в области сельского хозяйства. Дисциплинированное войско Набунага не грабило мирное население, потому что мародёрам отрубали головы. Это выгодно отличало отряды Набунага от войск его противников. Большинство самураев смотрело на крестьян и ремесленников как на источник всяческих материальных благ, то есть грабило их без теснения. Набунага поощрял местное деревенское самоуправление, которое не угрожало центральной власти, а напротив, снималось с него участие обременительных забот по ремонту и строительству ирригационных систем, поддержанию порядка и тому подобное. А тех, кому Набунага передавал землю в управление, он требовал строгого порядка и чёткого сбора налогов. Короче говоря, во владениях Набунага создавались идеальные, по меркам того времени, разумеется, условия для земледелия. Надо сказать, что раздавая земли верным ему людям и всячески способствуя тому, чтобы они забирали землю у монастырей и аристократов, Набунага совершал большую ошибку. В феодальном государстве с сильной централизованной властью земля преимущественно должна находиться в собственности государства. Частную собственность на землю нужно всячески ограничивать. чтобы не создавать угрозу центральной власти со стороны местных правителей. Верность нынешнего поколения не гарантирует лояльности следующих поколений. Да и можно ли вообще полагаться на верных людей? Достаточно вспомнить, что Набунага был принужден к самоубийству соратником, которому он полностью доверял. Ошибку Набунага пришлось исправлять его соратникам, то и Томихидойоси, то Кугавой и, и, и Ясу, а также всем сёгунам дома Токугава. Отобрать пожалованное владение было невозможно. Такой бесчестный поступок привёл их к падению Сигуната. Выход был один установить жёсткий контроль за помещиками и крестьянами. Набунага модернизировал и упростил налоговые отношения в сфере земледелия, убрав многочисленных посредников между крестьянами и феодалами. Одновременно он увеличил налоговое бремя. Крестьяне должны были отдавать владельцу земли треть урожая. Впрочем, в китайской истории были периоды, когда аренда земли оплачивалась двумя или третями урожая. Кредо Набунаго в отношении торговли ремёсел можно было выразить фразой: свободная торговля, свободное производство. Он поощрял создание свободных рынков, которые не принадлежали бы знатным домам или монастырям, и создание свободных ремесленных цехов, находящихся под патронажем государства, а не под чьей-то могущественной рукой. Свободные цеха существовали параллельно со старыми, находившимися под защитой знати или монастырей. Постепенно зависимые цеха сливались со свободными, освобождаясь таким образом от своих покровителей, которые уже стали ненужными. Развитие ремёсел и торговли способствовало бурному росту городов, которые из поселений при замках феодалов превращались в самоуправляемые центры торговли и производства. Налоги и здесь были высокими, но зато они платились только в одни руки. Не нужно было платить покровителям или, скажем, владельцам таможен. Война сделала торговцам и вообще всем поданым большой подарок. В военных действиях Набунага делал ставку на внезапность и быстроту. Он молниеносно перебрасывал войска из одного места в другое, потому он ждался в хороших дорогах. Выгода получалась двойной. Интенсивное строительство новых дорог и благоустройство старых способствовало не только быстрому передвижению армий, но и развитию торговли. Однако больше всего развитию экономики прихода на бунага способствовал введение нормального денежного обращения, то есть возобновление чеканки японских монет. Рассчитывать с монетами было гораздо удобнее, чем рисом или матерью, поэтому в отсутствие своей монеты подданные использовали китайские. Отсутствие единого стандарта способствовало путанице и изготовлению фальшивых монет, что подрывало доверие к деньгам как таковым. Благоден набунага входила массовая чеканка медных, серебряных и золотых японских монет. Для чего он активно открывал новые рудники и модернизировал старые. И одновременно Набунага начал борьбу с фальшивомонетчиками. Начатые им дела продолжили первые сёгуны дома Токугава, и в результате к концу 17 века окончательно сформировалась японская денежная система, может и не идеальная, но вполне работоспособная, отвечающая запросам общества. Но становление денежной системы было постепенно и существовала она наряду с системой кокудака (какуда-ксеи), которая оценивала доходность земельного участка по потенциальной производительности риса. Доходность фиксировалась в государственных земельных кадастрах, поскольку объемы риса выражались коку, эта система получила такое название. Кокудака переводится как количество коку, слово сеи означает система. Вел ее в конце 16 века при составлении земельных кадастров Тойотоми Хидэюси. Система кокудака позволяла крупным феодалам сохранять земли в своем владении без дробления их на мелкие участки. Месту участка земли сюзерен давал вассалу рис, который можно было вырастить на этой земле. Минимальные суточные нормы на одного едака считалось тысячная доля коку. Тысячная доля — это 180 миллилитров, то есть не полный стакан риса. Однако Набунага не всегда предпринимал правильные экономические решения. Так в своём стремлении контролировать города, получившие самоуправление в эпоху воюющих провинций, Набунага часто перегибал палку, проявлял излишнюю суровость и обкладывал разорительными налогами. Если в самом начале своей объединительной деятельности Набунага благосклонно относился к городскому самоуправлению, то по мере своего возвышения стал видеть в свободных городах угрозу своей власти и начал их угнетать. К политическим соображениям присоединились экономические Набунага постоянно нуждался в деньгах, а богатые города казались ему хорошими дойными коровами. Наиболее значимыми политико-экономическими центрами того времени, не считая столицы Киото, были города Сакая, Кусадзу, Нара, Хаката, Нагасаки и Оцу. В 1568 году Набунага обложил Сакая разовым налогом в размере 20 тысяч кан серебра. Один кан примерно равен трем целым семьдесят шести сотым килограмма. Городские власти отказались от уплаты такого грабительского налога. Тогда Набунага увеличил налог до 25 тысяч кан и пообещал в случае неповиновения сжечь город. Подобное он уже делал с другими непокорными городами, поэтому горожане выплатили налог. За первым налогом последовал второй. Когда отцы города явились к Набунаге с просьбой о снижении невыносимого бремени, Набунага посадил их в тюрьму, а после неудачной попытки бегства приказал отрубить всем головы. В упрямом городе Сака и впоследствии уже при Тойо Томихиде Юси была учреждена должность сёгунского наместника Бугё, который контролировал городское самоуправление. Подобное ограбление подданных не способствовало развитию экономики. Лучше десять 10 или сто раз получить посильный налог, чем разорить плательщиков одним непосильным. Но слабость страны Набунага была то, что политические интересы он всегда ставил гораздо выше экономических. Возвышение Тоётоми Хидэёси. Свою карьеру при Ода Нобунаге Тоётоми Хидэёси, звавшийся тогда Киносита Такетиро, начал в 1554 году в качестве носителя хозяйских гэта. Гэта традиционные японские деревянные сандали на высоких подставках, напоминающие по форме скамейки. Показав себя расторопным исполнителем, Хидэёси стал выполнять хозяйские поручения И постепенно поднялся до главного финансиста дома Ода. Став самураем, он женился на приёмной дочери вассала Набунаги Асана Нагакацу и таким образом укрепил своё благородное положение. В 1573 году Хидэёси, уже показавший себя искусным полководцем, получил от Набунаги владения в северной части провинции Оми, это современная префектура Сига на острове Хансю. Построил там крепость Нагахама и набрал себе вассалов из собственных родственников крестьян и Ронинов. Ронин самурай, не имеющий сюзерена, это слово переводится как странник. Бывший крестьянин стал дайме, и в честь такого события вассалов уничтоженного рода Отза и блуждавшего в качестве по стране, тогда же взял новое имя Хасибахидыоси. В 1507 году новый испеченный дайме едва не лишился головы. Будучи помощником полководца Сибата Кацуи, Хидэёси поссорился с ним при обсуждении плана действий против Уэсуги Кенсина, правителя провинции Итигу и одного из лучших стратегов того времени. Ссора вышла большой, Хидэёси самовольно покинул командующего, который попытался атаковать наступающее войско Уэсуги, но был им разбит. Набунага, крайне болезненно переживавший каждое поражение, сперва хотел казнить Хидэёси как дезертира и ослушника. Но быстро передумал, поскольку считал его весьма полезным человеком. Впоследствии Хидэёси удалось реабилитировать себя, одержав несколько важных побед. Летом 1582 года Хидэёси воевал против могущественного дома Мори, правившего регионом Тюгоку на западе острова Хансю. Узнав о гибели Набунаги, Хидэёси сразу же заключил перемирие с домом Мори, до которого важная новость пока ещё не долетела. И поспешил к столице, чтобы покарать Акети Муцухиде раньше, чем это сделает его основной соперник в борьбе за власть, Токугава Иэясу. Тот, кто там стил за гибель главы дома Ода, возвышался в глазах его вассалов. Токугава тоже спешил, однако он находился дальше, чем Хидэёси, в Сакае и двигался медленнее, так что Хидэёси настиг Муцухиде первым. Прод ему не удалось собственноручно убить Муцухиде. Это сделали крестьяне, у которых бежавший с поля боя Муцухиде хотел отнять лошади. Но главное было в том, что предатель наказан. На совете ближайших сподвижников Ода Nobunaga в замке Киёосу, провинции Овари, состоявшемся в конце июня 1582 года, Хидэёси получил значительную часть владений покойного сюзерена. Число принадлежащих ему провинций увеличилось с одной до пяти, и стал регентом при новом главе дома Ода, трёхлетнем Хидэнобу, сыне Набутады, первенце Набунага, сделав шосэппуку вместе с отцом. Сибата Кацуи, тот самый из-за ссоры с которым Хидэёси чуть был не лишился головы, считал, что во главе дома должен стоять не ребёнок, а взрослый мужчина, Набутака, младший сын Ода Nobunaga. Однако против этого выступил Набукацу, средний сыновья Nobunaga, и в конечном итоге формальным главой дома Ода стал сын старшего сына Nobunaga. От Набутака Хидэёси отделился просто, заточил его в монастыре, где Набутака с горе сделал сеппуку. А вот Сибата Коцуи пришлось повоевать. Сибата был не только сподвижником, но и мужем сестры Ода Нобунаги, а также известным полководцем и крупным феодалом, так что сторонников у него было много. В 1583 году Сибата начал военные действия против Хедиёси, но довольно скоро был разбит. Сибата и его жена Уити, сестра Ода Нобунаги, покончили с собой, чтобы не попасть в руки вражеских воинов. Что же касается Хидэнобу, то с ним у Хидэёси проблем не было. Глава дома Ода был отправлен в родовое заму Гифу, и работа регента о нём выразилась лишь в назначении щедрого годового содержания в 300.000 коку риса. Токугава Иэясу был настолько влиятельный силён для того, чтобы Хидэёси хотел заключить с ним союз, но для того, чтобы убрать Хидэёси с дороги, у Иэясу сил не доставало. Поэтому он избрал выжидательную тактику и всячески уклонялся от переговоров с Хидэёси. Очаявший заключить союз Хидэйоси в 1584 году начал войну против Иэясу, но дела у него пошли не очень удачно, и скоро военные действия были прекращены. Хидэйоси вернулся откнута к пряникам. Он отдал в жены Иэясу свою сводную сестру Асахихими, которую для этого пришлось развестись с ее первым мужем, чего не сделаешь ради выполнения династического брака. Демонстрируя добрые намерения, Хидэйоси отправил Иииясу в качестве заложницы свою престарелую мать. В обмен на эти знаки расположения Иииясу должен был признать себя вассалом Хидэйоси. Иииясу сделал это в 1586 году. В том же году Хидэйоси, бывший регентом Кампаку, получил от императора Гемати должность главного министра Дайдзю Дайдзин и аристократическую фамилию Тоютоми. Амбиции Хидэйоси с избытком хватало на то, чтобы основать третий сюгунат. Но этого не позволяло сделать крестьянское происхождение. Хидэёси попробовал был облагородиться, попросив последнего сёгуна Асикага Ёсиаки усыновить его. Но тот отказался, несмотря на то, что просьба была высказана уже после падения сёгуната, когда Ёсиаки жил в поместье, полученном от Хидэёси. К 1590 году Тоётоми Хидэёси завершил объединение Японии и стал её единоличным правителем. В 1591 году, после смерти малолетнего сына и наследника Цурумацию, Хидэйоси установил своего племянника Хидэцугу, передал ему должность Кампаку и объявил его своим преемником. Когда же в 1593 году наложница Ёдо, приходившаяся племянницей Одо Набуна, градила Хидэйоси сына Хидэйори, отношения между дядей и племянником резко ухудшились. Прочем, они и до этого были не самыми лучшими, поскольку Хидэцугу не раз противоречил своему си сильному дяде. В 1595 году Хидэцуга был обвинён в подготовке государственного переворота и принуждён к сеппуку. Затем по приказу Хидэёси были убиты его жена, дети и наложницы. Прекрасно помни, как сам он устранялся с своего пути наследников на бунага, Хидэёси постарался максимально обезопасить своего сына Хидэёри. В июле 1598 года тяжело больной Хидэёси создал регентский совет. которые вошли пятерные и более влиятельных людей в государстве: То Кугава и Иясу, Маэда Туси, Мори Тарумото, Уэсуги Кагекацию и Укита Хидиё. Расчёт Хидэёси был простым: никто из пяти регентов не сможет узурпировать власть, потому что остальные четверь не допустят этого. Однако Хидэёси просчитался. Сразу же после его смерти, 28 сентября 1598 года. Началась борьба за власть, закончившаяся осенью 1600 года победой Токугава и Иясу, который в знаменитой битве при Сакигахара, этой деревне одноименной равнины на территории современной префектуры Гифу, разгромил войско своих противников под командованием Исида Мецунари, возглавлявшего совет пяти регентов при Хидэйори. Мецунари бежал, но был пойман и обезглавлен в Киото. Также были приданы к зни другие вожди антитокугавской коалиции. Иэясу неукоснительно следовал древнему правилу, гласившему, что один пропущенный сорняк может погубить весь урожай, и потому порапал ряды своих врагов очень добросовестно. В 1603 году шестидесятилетний Иэясу получил от императора Го Йодзей титул Сэйтай сёгун и создал новый третий и последний сёгунат в городе Эдо, современный Токио, после того, как Иэясу признал себя вассалом Тоётоми Хидэёси. У него были отняты прежние владения, взамен которых он получил провинции Мусаси, Идзу, Сагами, Кадзуса и Симоса, а также часть земель в провинциях Оми и Иса. Хидэйоси явно рассчитывал на то, что переселение дома Токугава вместе со всеми вассалами на новые места ослабит его давнего соперника, но в конечном итоге выиграл дом Токугава, поскольку новые земли в большинстве своем оказались плодороднее старых. Основание сёгуната Токугава ознаменовало завершение периода Адзути Муояма. и начала периода Токугава 1603-1868. Что же касается Тоётоми Хидэёри, то Иэясу сначала выдал за него свою внучку Сэнхиме, а затем уничтожил дом Тоётоми в ходе так называемой Осакской кампании, войны 1614-1615 годов между сёгунатом и домом Тоётоми, оплотом которого был неприступный Осакский замок, расстрелянный сёгунским войском из пушек. Перед лицом неминуемого поражения Хедиёри и его мать покончили с собой. Дом Тоётоми, вассалом которого формально являлся Токугава и Иясу, был уничтожен. Имдинская война. Завершив объединение страны, Тоётоми Хедиёси решил покорить Империю Мин. Закалённая столетней смутой японская армия была лучше минской, а Ода Nobunaga научил Хедиёси решать большие задачи при помощи небольшого войска. Так что численное превосходство минской армии Хидэйоси не пугало. Больше его пугали японские дайме, которые привыкли постоянно воевать и могли в любой момент начать новую смуту. Мудрые правители не идут в разрез со стремлениями подданных. Знать, и самураи хотели воевать ради богатствения, и Дайдзю Дайдзин предоставил им такую возможность. Мысли о необъятных китайских владениях отвлекли дайме от войны друг с другом. К тому же Хидэйоси рассчитывал на помощь корейской династии Чосон. Однако корейцы отказались не только помогать японцам, но и пропустить через свою территорию японскую армию. Пришлось начинать войну не с империей Мин, а с государством Чосон. В мае 1592 года почти 140 тысячная японская армия переправилась на корейский полуостров и в считанные дни захватила всю южную часть полуострова, а также столицу Хансон (современный Сеул) и город Пхеньян. Но хорошее начало военной операции не всегда является залогом успешного ее завершения. Корейцы развернули активную партизанскую войну, в добавок к ним на помощь пришла минская армия, а корейский адмирал Ли Сунсин в нескольких сражениях разгромил японский флот, в результате чего японская армия лишилась снабжения. В середине 1593 года было заключено перемирие и начались переговоры, которые японцам были совершенно не нужны. Они не собирались договариваться о чём-либо с империей Мин. Корейцы участвовали в переговорах лишь номинально. Им нужно было выиграть время для подготовки нового наступления. В 1597 году военные действия возобновились, но удача окончательно отвернулась от японцев. Новый флот, привёзший подкрепление, был разгромлен. На суше дела тоже шли плохо. В августе 1598 года, после смерти Хидэёси, военные действия были свёрнуты. Уцелевшие японские войска вернулись домой на уцелевших кораблях. Так, закончилась эта бесславная война, называемая Индинской или Инджинской, по наименованию года её начала в циклическом китайском календаре. В итоге правление Тоётоми Хидэёси. Продолжая начатое Ода Нобунагой наведение порядка в землевладении и сельском хозяйстве вообще, Тоётоми Хидэёси инициировал создание нового земельного кадастра, в котором сильно нуждалась объединённая страна. Нужно было точно знать, кто чем владеет и сколько должен платить в казну. Кадастр Хидэёси, получивший название Земельный кадастр Тайко, Тайко Кенти, Тайко название титулах Хидэёси, полученного после отставки с должности императорского советника Кампаку, был первым подробным документом подобного рода в Японии. Он позволял не только составить общее представление о земельном фонде государства, но и содержал описание особенностей каждого региона. Заодно были введены новые меры измерения площади единой для всей страны. Старый тан, состоящий из 360 бу, заменили новым таном из 300 бу, который был равен примерно 1/10 гектара. Новый тан был удобно привязан к мере урожая. В среднем с него можно было собрать один коку риса. Стало удобнее рассчитывать урожайности налоги. По сравнению с набунаги и даюси вдвойне увеличил налоговое бремя крестьянства. Крестьяне хомбокусю которые были прикреплены к земле и не имели права покидать свои наделы, должны были отдавать в виде налога 2/3 от урожая, как это было принято в то время в Империи Мин. Особо оговаривалось, что стихийные бедствия не могут служить поводом для снижения налоговой ставки, а феодал, рискнувший самовольно снизить размер налога для своих крестьян, подлежит наказанию. Наказание ждала и крестьян, которые самовольно оставляли свои наделы, но тем не менее бегство крестьян имело место, особенно в неурожайные годы. Чем работать за даром, лучше поискать счастье на стороне. В прежние времена распространённым явлением был уход молодых крестьян на военную службу. Благо вакансий в отрядах вечно воюющих даймё всегда хватало. Но хидэёси положил этому конец своим указом об изъятии оружия. Катана Гаринорей от 1588 года. В народе этот указ прозвали охотой за мечами, поскольку правительственные отряды изымали у крестьян мечи, кинжалы, луки, ружья и другое оружие. Этот указ не только лишил крестьян оружие и возможности служить на военном поприще, но и проводил четкую сословную границу между презренными крестьянами и благородными самураями. Социальный лифт, на котором вознесся к вершине власти сам Хидэйоси, перестал работать. Духовенство особым указом тоже запрещалось ношение оружия, уж слишком много проблем доставили объединительным государь, что боевые монастырские отряды. В 1591 году Хидейоси издал указ о закреплении социальных различий. Мибунотэйре, согласно которому незнатное население делилось на три сословия: самураев си, крестьян но и горожан семин. Впоследствии, уже во времена Сёгуната Токугава, горожане разделились на отдельные сословия торговцев сё и ремесленников ко. За всеми сословиями осуществлялся жесткий контроль, которого не избежал и знать. Так, например, Даймё разрешалось иметь только один замок в своих владениях, не более того. Это ограничение не позволяло превратить свою землю в хорошо укреплённый район. В дополнение к этой мере была восстановлена система заложников. Все знатные дома отправляли кого-то из своих членов в Осакский замок, главную резиденцию дома Тоётоми. В правлении Сидыёси продолжилось развитие денежного обращения, причём если медные и серебряные монеты выпускались из своего металла, То для золотых в дополнение к своему золту использовали привозное. Из золота чеканили большую овальную монету обан и ее десятую часть кобан. Все гуннати токугавов добавок начали чеканить из золота и серебра прямоугольный и тибубан, составляющий четверть кобана. Хидейоси пашчирял торговлю с европейцами, испанцами, португальцами, а также и внешнеторговую деятельность японских купцов, поскольку эти занятия приносили казне большой доход. Талантливый полководец, искусный политик и коварный интриган Тоётоми Хидэёси в глубине души оставался финансистом, которого Ода Nobunaga ценил за умение добывать деньги отовсюду, хотя бы даже из воздуха. Издав в середине 1587 года указ об изгнании из Японии христианских миссионеров, а окончательно христианство было запрещено в 1614 году. Хидэёси сохранил торговлю с испанцами и португальцами,